«Неужели никто из вас еще не почувствовал непонятных перепадов температуры тела, тяжелого дыхания, в горле сухость и живот ноет. Последние дни чешется шкуром». После перечисления опасных симптомов у меня самой заныл живот и зачесалась кожа. Но я восхитилась маневром Хешара. Мало кто из этих животных в человеческой шкуре задумывается именно сейчас, что перечисленные признаки поражения абсолютно естественны в условиях существования заключенных, а кожа может чесаться, потому что немытая. Народ заволновался, быстро найдя у себя все симптомы неизвестной им болезни, а бывшие охранники и представители ОБОУС под шумок ковыляли в нашу сторону. «Я же концентрировалась на управлении нанатами, чтобы не оставить беззащитной оболочки своих».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 «Чего ты хочешь от нас, призрак?» Из тоннеля вышел довольно пожилой ошранец, с потемневшей до синевы от возраста и условий жизни кожей. Перед ним с почтением расступились остальные зэки, хотя у старика даже охраны не было. Хишар кивнул на меня, проговорив с нажимом. «Это ученый. Она рисковала собственной жизнью, чтобы найти вакцину, защиту от заразы для вас всех» и у нее это получилось. Но нашлись идиоты, которые решили развлечься за наш счет, а заодно и похоронить всех, кто влочит свое существование на этой проклятой планете. Призрак. Слишком много слов. Спокойным, снисходительным тоном произнес Ашранец, приближаясь к нам. Я не увидела на его лице страха перед нанатами. Ему действительно было плевать на все. «Ты сам знаешь».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 за что отправили сюда этого пожилого каторжника и как долго он уже здесь наш ранец без страха в глазах подошел совсем близко к нашей группе и глядя в лицо хишару отрезал ученых можешь забрать а тех не жалей они упыри похлеще здешних маньяков Не мне их судить им Призрак выбирай они или вы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 Трудно представить, о чем сейчас думал, что чувствовал Лейс. Доверенная ему группа бойцов с одной стороны и жизни охранников тюрьмы с другой. «Уходим», — проскрипел он. И нас, словно овец, защищая от волков, вынудили семенить прочь из подземного ада. Десантники ощетинились оружием, не подпуская никого ближе.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 Я притаился, но тут этих учёных привезли какие-то остолопы. Даже не проверив обстановку, высадили для исследований и укатили. Их тёпленькими взяли. Часть охраны отбила. Временно. А её... Ее... Мужчина кивнул в сторону женщины. На площадь вывели и решили разыграть. Пришлось действовать по обстоятельствам. Я её схватил, во временке закрылся. Он не знал про Розовую и решил, что бунт быстро подавят, а нас освободят.